Глава пятая. Безлюдные комнаты. Орфа. Клиой, правда, милая. Другого слова и не подберёшь. По замковым коридорам она бегает бесшумно, как котёнок. Всех встречаемых на пути цейлеров ожидают светлые улыбки и приветственные слова. Я иду медленнее и чувствую себя глупее и глупого. Зато я, кажется, на пару шажков ближе к своим дипломатическим целям. Что здесь? спрашивает Клео, сунув нос за одну дверь, толстую и деревянную. «Кладовая? А здесь?» Теперь её заинтересовала узкая металлическая створка, вся в гравировке виноградными лозами, но открыть не получается. «Винная? Ох, а мы не пьём вино никогда, кроме больших праздников. Это дорого даже для нас». «Правильно, виноградников у вас нет, одни верфи» скатские мастерские и соляные карьеры. Вы во многом зависели по еде от нас, а теперь также зависите от Эгапты, которая повально не пьющая, а вместо ржи и пшеницы выращивает рис и желтозубку, сладкие початки в ярко-зелёной листве. Наверное, ваши люди, особенно старшие поколения, скучают по обычному хлебу, который спокойно ели в детстве на завтрак, обед и ужин. Теперь он стоит почти как мясо и яйца. «Давай напою тебя сегодня или лучше завтра, когда передохнёшь с дороги». «Не то чтобы я имела в виду предосудительные вещи, но стараюсь принять многозначительный вид. У меня нет ключа, но отец не будет возражать». клео хитро улыбается. «Ловлю тебя на обещании, а здесь...» Она, кажется, всерьёз готова бежать до конца коридора полного служебных помещений. Я придерживаю её за поясок... И, загибая пальцы, перечисляю. Дровяная, стиральная, гладильная, чулан для утвари, запасная иатрия. Комнаты слуг много-много комнат слуг Если свернуть направо по коридору и перейти в другую башню по галереи, попадём во владение целлеров, и там будет вонять потными мужиками. Ты правда хочешь всё это увидеть? На последних словах я плавно сжимаю и переворачиваю вделанный в стену серебряный подсвечник, у которого мы стоим. Часть стены под восхищенный вздох Клиус съезжает вниз, открывая темный проем. Тогда пошли. Купальню, экседры, залы для танцев, библиотеку, ну и прочее такое посмотрим. Могу показать оружейную, где живет Финни. Я, наверное, бесцеремонна, но мне, правда, не хочется разгуливать там, где и без нас много людей». Ещё когда мы расстались с Эвером и с корпусом, я заметила, что слуги суетятся сильнее обычного, и даже сад. Мой сад лихорадочно приводят в порядок. Скорее всего, весть о прибытии посла уже разносится. Наверное, папа запланировал балы, морские прогулки, мистерию в замковом театре и другую дрянь, которую я терпеть не могу. И пиры, конечно же. Клео уже несколько раз заметила, как вкусно пахнет, а я не решилась признаться ей, что чаще у нас воняет либо пылью, либо хвойными, чайными и мятными маслами, которыми на случай нового мора всё ещё обрабатывают каждое помещение. Каждое утро. А теперь на кухне, вероятно, жарко, точно в Игапских пустынях, и невозможно пройти, не наткнувшись на кучу поднимающегося теста или тушку ягнёнка. Клео точно будут кормить на убой, и это единственное, что я одобряю. «А пшеничные булочки у вас есть?» Уже нырнув в темноту, она подхватывает мои мысли. «О, этого точно в избытке!» Аккуратно веду её вперёд по узкой лестнице, продолжая держать за поясок. В какой-то момент она перехватывает моё запястье и сжимает. Слушай, я всё-таки осекаюсь. Нет, я не Эвер, моё отношение к прикосновениям должно быть проще. я покорно сжимаю её пальцы в ответ. Правильно, не упади, ступени крутые, скользкие, но я всё равно люблю их больше, чем парадную лестницу, так быстрее. Под вечер я смогла бы одолжить свечу, но сейчас как-то сложно с этим возиться, нужно было бы зайти в светильную. «А ты не умеешь, ну но... Подъем кончается. Я нащупываю в темноте выступающий камень, давлю на него пяткой и открываю выход. Клео я вытаскиваю на свет, как раз когда она начинает эту фразу, и потому вижу понятное смущение. «Зажигать огонь взглядом? Создавать каких-нибудь огненных птичек?» Угадываю легко. Клео робко кивает. «Ты знаешь хоть одного волшебника, который бы это умел «Нет, но вдруг...» Я не умею почти ничего. Вздыхаю и всё же признаюсь. Двигаю вещи и людей взглядом. Если сильно постараюсь, могу найти потерянного человека или источник воды. Но для этого нужен маятник. А в идеале ещё подробная карта. Показываю маленький цитриновый кристалл, который ношу на цепочке. В детстве у меня хорошо работала интуиция и помогала кое-что предвидеть и угадывать. Например... Нажимаю еще на пару камней плечом, и проход за нами закрывается. Все такие лазы я нашла без подсказок или простукивания стен. Но сейчас что-то интуиция меня подводит. Да и не особо я все это развиваю. «Мне кажется, это правильно». Клео осматривает длинный коридор, пронизанный полосами света, потом опять поворачивается ко мне. Солнце золотит ее лицо. «Волшебство недоброе». Я думаю, однажды боги окончательно уберут его. Люди уже не так в нём нуждаются. «Пока не спешат», — вздыхаю снова, смотрю на горящую стрелу, которая насмешливо чернеет на моём запястье. «Мне не повезло, сойду с ума и умру в муках, как все, и...» «Это будет не скоро», — восклицает Клео. «Только теперь я осознаю, что мы ещё держимся за руки и отпускаю её». При дворе брата и лей, лей много волшебников, и по годам все они уже как твой папа, даже и те, которые держат только фамильяров. А у тебя и фамильяр, и гаситель. Хм, я открываю рот, но передумываю даже упоминать Эвера. Это не её дело, не её. Ладно, пойдём гулять. У нас отличная купальня, хотя в Эгапте она наверняка ещё больше. Я не особо помню, признаётся Клео. Я уехала рано, мне было лет семь. Значит, осознаю, запоздала, сбавляю шаг и спрашиваю тихо, уже догадываясь, что от ответа мне станет паршивее. Ты провела войну в Физалии? Да. Её взгляд блуждает по картинам и гобеленам, выхватывает один серебряный подсвечник за другим, задерживается на каждом, они изображают разных зверей и почти не повторяются. Лицо Клео безмятежно, но говорит она теперь тише и с другой интонацией. Я приехала с братом, и меня оставляли с Лелэйей, пока он ездил туда-сюда и решал дела. Ваши первые корабли вошли в наши воды, как раз когда он вернулся в последний раз, и венчание все равно состоялось. Когда же стреляли, Арестас и Лелэя даже были в доспехах. Почему тебя не увезли? Этот спокойный вид не укладывался в голове. Я смотрю на Клео, едва перебарывая дурнату а она уже самозабвенно гладит пальцами подсвечник антилопу. «Красота какая!» Не отвечаю. Эти серебряные звери были любимцами мамы. Она велела натирать их каждый день до сияния. Сейчас это делают, в лучшем случае, раз в месяц. Клео, наконец, идёт дальше. Я ловлю себя на том, что сильно кусаю губу. Повторяю. «Почему?» «Просто боялись, что меня похитят или убьют в пути». Мы входим в первый из множества залов, полных запыленной мебели, идем через него под слепыми взорами угловых статуй, крылатых девушек в длинных туниках. Со мной некого было отпустить, каждый человек был на счету, ведь ваша армия поначалу превосходила нашу, а потом я не захотела уже сама. А это почему? Тихо повторяю в третий раз и открываю следующую дверь. Прохладная синяя экседра, где ничего, кроме двух длинных угловых сов, окутывает нас сумраком. Под потолком красивый канделябр, огромный, но пустой лавровый венок. света здесь не зажигали года три. Клео глядит на лазуритовую мозаику, украшающую пол потом на меня, и её чётко очерченные брови чуть сдвигаются. «Пойми меня правильно, мы ещё не подруги. Есть истории, которые мне сложно рассказывать». Того, о чём мы говорим, не знают даже папа и мама, но в том числе после этого решения они, ну, в некотором смысле отказались от меня. Сами перестали звать назад. С каждым словом её голос слабеет, а глаза наполняются виной. Похоже, она всерьёз думает, что обидела меня отказом поведать секрет. На самом деле я выдыхаю, ведь это и меня освобождает от обязанности как выдумывать для Клио слова сочувствия, так и откровенничать с ней по поводу любых вещей, которые я сочту личными. Прекрасно. «Если коротко, я поняла, что хочу связать жизнь с храброй Физалией», продолжает Клио, проходя в следующий зал, полный цветочных картин и расписанных клетками столов для пятий. «Ты осталась единственным ребёнком в семье, и у тебя был один брат, а вот нас, представь себе, восемь, и я младшая». Меня уже никто особенно не ждал. Со мной не слишком занимались, я часто болела, и только Арестес почему-то полюбил меня. Я ходила за ним, как зверёк». Клео прикрывает глаза, мечтательно улыбается. «И, конечно, когда ему нашли невесту, я стала проситься с ним, пообещала даже сидеть с его будущими детьми и вообще делать всё, что он попросит». Она осматривает картины. «Надолго задерживает взгляд на голубом небе за окнами». А потом случилось интересное. Я резко перестала болеть, а крепло. Похоже, и гадский климат мне не подходил. Так бывает, и люди в физалии чудесные. У нас не хуже. Но, как мне хочется сказать это, я молчу. Во-первых, у Клео может быть своё мнение, а во-вторых, я знаю не так много физальцев. Несколько есть среди детей-героев, они сбежали сюда, когда Гренорис казнил их, примкнувших к гирийцам родителей. Несколько были целлерами, один учил меня чтению и письму. На кухне работала физальская повариха, но её убили после того, как в середине войны она попыталась отравить маму. И военно-пленных я потом встречала. Да, в целом физальцы приятные, но близко-то я общалась только с Эвером. Клео продолжает говорить о любви к физалии, но я почти не слушаю. Опять думаю не о том. Эвер не пошёл с нами. Я не решилась его позвать, но теперь чувствую скорее... Тоску, чем облегчение. Слова Клео о брате довольно приятном короле лет двадцати пяти что-то во мне разбудили. Она, получается, провела с ним всё детство и выросла, не разлучаясь надолго. Ни на минуту не чувствовала себя покинутой. Так могла бы вырасти я, если бы не убила Эвера. Он здесь, ему лучше. Мы завтракали вместе в саду, полном ландышей. Но это слово всё ещё со мной. «Убила». Все, что было и могло бы быть между нами. И настоящего брата я тоже потеряла. Под болтовню клеем мы проходим еще четыре зала, заглядываем в пару боковых комнат, в где все стены в секирах, мечах и хлыстах, я подхожу к Финни, висящей, точно против окна и залитой солнечным светом, трогаю лезвие в знак приветствия, оно загорается и звенит. Она изрубила трех солдат, прежде чем попала ко мне. Говорю я, и Клио изумлённо приоткрывает рот. Я только сейчас понимаю, что он накрашен. Это не сами губы такого красивого, напоминающего о вишне, в меду оттенка. В гире всего четыре выкованных фестусом живых меча. И именно этот никому никак не шёл в руки. Все надеялись, что пойдёт к Клину. «Он тоже пострадал тогда?» — слегка испуганно спрашивает Клио. На фине, которую я продолжаю поглаживать, она косится с опаской. Я снимаю меч со стены, отхожу на несколько шагов и начинаю, плавно, скорее танцуя, сражаться с невидимым противником. Просто спектакль. Для новой подружки от старой подружки. Что-то похожее мне предстоит устроить на церемониальном перу. Противник подходит справа, я отражаю удар, я вижу его слева и нападаю... Клинок рисует в воздухе серебристые арки и кольца, которые тут же тают, оседая на мои волосы. Финни на самом деле любит покрасоваться, вовсю старается. Только его гордость, остановившись, усмехаюсь. Клео хлопает в ладоши. Я ведь даже до конца не поняла, что произошло. Я просто увязалась за ним в тот день, и мне тоже решили что-нибудь заранее подобрать. Ему дали Финни, но... У неё ещё не было имени, а она повела себя, э как все божественные мечи, которым не нравится хозяин, начала вырываться и накаляться. Папинцеллер заорал, чтобы Лен её бросил, пока ему не отрубили голову, и он бросил мне под ноги, а я просто забыла, что мне говорили, и подняла. И всё сразу стало ясно. — Ты, наверное, особенная, — выпаливает Клео, круглыми глазами смотря на серебристое лезвие. — Это же необычное оружие! — У нас такого тоже мало. Да, даже просто святого мало. Я опускаю руку, Фин не меркнет. Нет, вполне возможно, дело было в нежелании Лина вообще обзаводиться в тот год постоянным мечом. Они выбрали неудачный момент почти сразу после маминой смерти. Думали, это его взбодрит. Забавно, да? Типично для старых твердолобых вояк. «Ужасно», — тихо говорит Клео, и ее интонация снова сжимает что-то у меня внутри. Я даже решаю не злорадствовать, сообщая, что и потом святое железо не пошло Лину в руки. «Как всё-таки вы познакомились?» Чувствую, что ответа не будет, но на удачу всё равно спрашиваю. «Я уверена, Лин не ездил ни к Игапскому двору, ни к Визальскому, и тебя, кажись-то, у нас я тоже бы запомнила». Клио молча прижимает палец к губам. «Снова секрет. Ну ладно». Отвернувшись, я вешаю Финни на место и мимолетно трогаю кончиками пальцев более крупный, но совершенно обычный меч с золоченой рукоятью. Лин носил его. потому что Финни стало моей, он вроде бы не завидовал. Или хорошо скрывал это, ведь позже, в тот самый год шторма, я все же услышала от него. У моей сестры вот живой меч, и я рад, потому что больше подруг у нее нет. Можно сказать, что я ей его уступил. Тогда я очень хотела чем-нибудь огреть брата и обозвать. Но Эвер... Да, теперь я точно помню. Эвер сделал то же, что сейчас Клио. Приложил палец к губам и даже сказал. «Ты особенная, а он в том возрасте, когда особенными хотят быть все. Оставайся выше этого, прошу тебя». Только поэтому мы с братом не поссорились. Но я все запомнила. Я надеюсь, что к теме Лина мы больше не вернемся, но в купальне это происходит снова. Клио впечатляют узорчатые плиты из разных камней и гигантский пустой бассейн, отделанный израстами, и золотые экраны в виде лебедей и аккуратной спуски. Она долго стоит, просто оглядывая всё это и задирая иногда голову к широкому потолочному окну. Она словно пытается понять, правда ли это помещение построено для людей, и я довольна эффектом. Мы на самом деле плаваем здесь не нечасто, только в холодное время года или когда на пляже совсем невыносимо жарко. А в замке много гостей. Но я куда больше люблю бывать здесь именно в пустые часы, когда камни дарят холод, а пространство кажется ещё огромнее. Тут что-то приглушает голоса, и, может, поэтому тут хорошо думается. Я опускаюсь на самоцветную плитку и свешиваю в пустой бассейн ноги. Легонько хлопаю по месту рядом, и Клио тоже садится, аккуратно оправив платье. Мы молчим какое-то время. Я смотрю вниз, где Малахит мешается с бирюзой, образуя рисунок, похожий на водоросли. Это завораживает, когда пространство заполнено чистой, прозрачной водой, но красиво и само по себе. Только через какое-то время я понимаю, что Клео смотрит не туда же, а на меня, на мою шею. «Это же монстр?» — сочувственно спрашивает она. «Ну, так тебя поранил». «Ага», — отвечаю как можно проще, чтобы это у Упаси боги, не выглядело, будто я хорохорюсь. В санктуарии я держалась омерзительно. Там мне ведь правда хотелось сказать этой девчонке, на которую с интересом смотрел Эвер. Я лучше тебя. Клео молчит, все-таки опустив взгляд на дно бассейна. Я, наоборот, теперь рассматриваю ее и, помимо воли, опять думаю о том секрете. Клео невероятно красивая и вроде бы не похожа на Кирию, и прочих девчонок, которыми окружал себя Лин. Просто не понимаю, если в какой-то момент ему встретилось такое существо, где бы это ни случилось, зачем было остальное? Откуда все эти попытки выпятить грудь и раздуться, братские развлечения, да ещё чувства к Эверу? Расскажи мне о брате. Слышу, я и запоздало понимаю, что Клео уже опять смотрит мне в лицо. О его последних годах... Да можно и не о последних. Я, пожимаю плечами, вздыхаю и решаю всё-таки быть честной. Клео в последние лет пять он страшно злил меня, и я уже плохо понимала, чем он живёт. Королём он был бы неплохим, о народе заботился, хотел мира с вами и тоже планировал пригласить посла. Научился более-менее разбираться в людях после одной тяжёлой истории. Какой? спрашивает Клио дрогнувшим голосом, и я снова радуюсь оружию, которое она сама же мне вручила, качаю головой. Мы пока не подруги, Клио, я не готова об этом говорить. «Значит, касается тебя», — она кивает уже спокойно, помедлив, прибавляет вопросительно. «Или твоего жениха?» «Чего? У меня нет жениха». Хмурись, подумав, что зря, очень зря это сказала, но... Ничего исправить уже не получится, и смиренно добавляю. Только кот. Клёв вдруг щурится. Совсем не её мимика. По-моему, ни разу с момента знакомства она этого не делала, или, по крайней мере, делала не так двусмысленно. Что ещё такое? Она что, мне не поверила? А, да он говорит именно это. Понятно. Что тебе понятно? Получается грубее, чем я планировала, и она чувствует это. Быстро меняет выражение лица с хитрого на робкое. Да ничего, ничего, я просто подумала, твой гаситель, этот Эвер. Становится стыдно, она правда испугалась. Смотрит во все глаза, будто думает, что я нападу на нее и буду орать, как в свое время орала на Скорфуса. Он не мой парень. Стараюсь улыбнуться, развожу руками и говорю почти правду. У нас всё сложно, но браком и не пахнет. «Вы хорошо смотритесь», — бесхитростно отвечает она, и я чувствую, как хочу вскочить и убежать. Щёки жжёт, но это едва ли смущение. Скорее, ещё более жаркий, горький стыд. «Ты, к сожалению, не до конца понимаешь, о чём говоришь. Я правда встаю и протягиваю ей руку. Тёплые пальцы послушно касаются моих». Клео тоже начинает, неловко путаясь в подоле, подниматься. «Пойдём на верхний этаж, посмотрим жилые покои нашей семьи. Они должны быть недалеко от твоих. А по пути я расскажу ещё что-нибудь о Лине». «О чём угодно, только бы не обсуждать Эвера, к которому мысли и так постоянно возвращаются. Так что, ведя Клео по коридорам и затаскивая иногда в очередные тайные лазы, я начинаю издалека». Какой неправильной почувствовала себя, когда магия проснулась, как услышала легенду об Арктусе, Марионе и братстве круглого стола, как Лин мучился из-за безумной мамы, как мы остались с папой и чем занимались в те дни. О песчаных скульптурах, о ныряне, за жемчугом, о поединках с хлыстом и мечом. Клео слушает с интересом. Всё это не похоже на её жизнь». Физалий брат то сажал её за книги, то наоборот, брал в долгие королевские путешествия. Любимым развлечением их было ухаживать за крокодилами, которых специально привезли из Игапты. Принцесса Лелэя, ещё не королева, считала Клео младшей сестрой и училась у неё рисовать стрелки, а в ответ показывала, как правильно красить волосы, не портя их. В целом, её детство даже в жерле войны куда больше напоминало детство принцессы, чем моё, хотя бы потому, что её не припоручали безоговорочно какому-то одному человеку. Мы говорим, говорим и говорим, осторожно впускаем друг друга в свою память, ровная настолько, чтобы ничего там не растоптать, и за этими разговорами успеваем осмотреть многое. Её комнату, полную вазонов с розами — кто-то уже постарался, мою комнату, которую я заперла мысленно, задвинув засов изнутри, и где закономерно никто не прибрал. Пару уютных полных подушек и заначенной еды, экседр отца, а вот спальня и кабинет, конечно, закрыты. К Эвера, хотя она близко, мы не идем, и я предпочитаю умолчать, что он живет здесь. Так же, как и про запертую спальню, Лина. Она на противоположном повороте коридора. Мимо неё я стараюсь пройти побыстрее, а Клео, к счастью, не спрашивает, кто тут живёт. Может, свожу её сюда через какое-то время? Нет, не так. Что-то подсказывает, что придётся сводить. А пока спонтанно приходит другая мысль, и, понизив голос, я тихо спрашиваю. «Тебе ведь понравились те серебряные подсвечники, и ты любишь красивые наряды?» Клео бесхитро снакивает, и я, снова ухватив её за руку, иду вперёд. На королевском этаже есть покои, запертые много лет, зато там ничего не тронуто. Уверена, моей новой подружке нужно их посмотреть. А может, нужно и мне. И я зря всеми силами избегала этого. По символу на двери, оливковым ветвям, многое понятно, но Клео молчит. Молчит, когда мы останавливаемся. Молчит, когда я подношу руку к замочной скважине. Молчит, когда щурюсь и начинаю сосредоточенно поворачивать ладонь по часовой стрелке. В двери что-то тихо скрипит, потом щёлкает. Довольная восторженным взглядом клео я киваю. Да, поскромничала, кое-что я умею хорошо. Вскрыть замок, не ломая его, а потом ещё запереть обратно. Сложно. Таким мелким фокусом долго учатся. Это не то, что кидать людей в стены. Поэтому среди волшебников довольно мало высококлассных воров. «А нам сюда точно можно?» Сюжет доносится из-за спины, и я... Берясь за ручку, уверяю, принцессам можно везде, но пока они не бьют окна и не пишут ругательства на стенах. Я открываю двери первый переступаю порог, задержав на секунду дыхание. Не знаю почему, но жду, что в нос ударит запах тления, а не эта пресная пустота. Клев входит следом и восхищенно ахает. Есть отчего. Просторная экседра вся расчерчена солнечными полосами из-за полузадернутых штор. Свет играет на отдельных предметах, заставляя их ослепительно сверкать. Здесь тот же серебряный зверинец подсвечников: антилопы и львы павлины, журавли, волки и кабаны в виде животных, вставших на дыбы лошадей, выполненные ножки всей мебели. Пол мозаичный, как в купальне, но из камней тёплых тонов: яшмы и аметиста. Клио ступает по нему почти благоговейно. Пробегает к ближайшему окну, отодвигает штору, окидывает взглядом восхитительный морской вид. Ух, я молчу. Подняв голову, встречаясь взглядом с отражением, потолки зеркальные, точнее, стекло вделано в них фрагментарно. То там, то тут, так что никогда не знаешь, где встретишь своего двойника. Я обожала эту игру в детстве. Скакать по полу, задрав голову и удивляться тому, как проступают наверху мои перевернутые копии. Это казалось окошками в другой мир. Окошками, которые можно отыскать только здесь, — мама ворчала. «Не разбей, Орфа, осторожнее, или мы будем несчастны». Я была слишком мала, чтобы допрыгнуть хоть до одного зеркала. «Все они целы, но мы...» «Да, мы несчастны куда больше времени, чем предполагает правило разбитого зеркала». Клео отступает от окна, проговорив. «В Эгапте нет домов больше двух этажей, высокие только пирамиды, «А наш дворец в Физалии так далеко от моря!» Она проводит пальцем по ближайшему подсвечнику, выгнавшей спину кошки, и хмурится, увидев плотный слой пыли. «Пойдём дальше», — зову я, прежде чем она бы что-то спросила. «В спальне подсвечники другие, это обитатели моря. Осьминоги, дельфины, рыбы, коньки темнеют. Голубой-синевой балдахин и покрывало на кровати. Вся она напоминает колесницу Адонуса» того самого бога, чьи дочери наплакали святое море. Клео замирает возле трюму, отражается в его зеркале, обрамлённом деревянными раковинами и кораллами, осторожно трогает ряд перламутровых флаконов с духами и тоже находит пыль. На этот раз она меня опережает. «Кто жил здесь?» — использует глагол в верном времени. Нет выбора, кроме как ответить правду. «Королева Валата, мама, так то развязала войну. Кусаю губы. Смотрю как можно твёрже. Но я всё равно хочу, чтобы ты побывала в её эстасе. Там здорово. Клео отворачивается от зеркала, из-за резкого качания волос мерещится, будто отражение не успевает за ней на полсекунды. Она смотрит глаза в глаза, пристально, без злости или удивления, но снова с тем чувством, от которого у меня всё сжимается внутри. «Мне так жаль», — говорит она, и хотя я её не понимаю, улыбаюсь благодарно. «Жаль, что тебе так не повезло. Жаль, что такая интересная женщина стала тираном. Жаль, что тебе настолько стыдно, что ты завела меня сюда из-под тишка». Чтобы она не имела в виду, она права. И она всё ещё не плюнула на пол. «Пошли». Выдавив только это, я прохожу вперёд и отодвигаю портьеру из тёмно-синих мелких стёклышек, нанизанных на нитки. Она заменяет дверь. Клюо быстро проскальзывает следом, и портьер с тихим звоном падает за её спиной. «В эстаси тесно, душновато. Тут лишь одно окошко, которое я спешу открыть. Морской запах щекочет ноздри. Брисс ерошит волосы, и я, пробежавшись вдоль стен, царственно распахиваю створки всех шкафов. Юбки, туники, платья, чего только нет. Шёлк и кисия, бархат и лён, батист и расшитые серебром ткани, названия которых потерялись в моей голове. Эти вещи, в отличие от всего остального, до сих пор пахнут не пылью, а маслами и духами. Некоторые, даже тёплые на ощупь, точно кто-то носил их совсем недавно. Я всматриваюсь в идеальные силуэты, щупаю гладкие ленты, пояски и пуговицы, золотую шнуровку и окантовку жемчугом, белым как снег. Маме не нравились розовые, чёрные и даже персиковые жемчужины. Только такие». Клео идёт медленнее, раз за разом поднимая взгляд к потолку, снова к зеркальному, уже полностью, и задерживаясь у каждого шкафа. Она ничего не трогает без разрешения, но, получив его, расслабляется, кое-что даже вынимает, прикладывая то к себе, то ко мне, бережно разглаживает, явно жалея, что столь красивая одежда долго висит без дела. «Твоя мать всё это надевала?» — спрашивает она в какой-то момент, и я киваю. «Думаю, хотя бы по разу. Она была большой модницей». «У и в половину меньше одежды, а она скучная». Клио прикладывает свободное белое платье в янтарной отделке к себе, потом ко мне и улыбается. «Похоже, она была с нами одного размера, то есть худенькая». «Одного размера», — повторяю я и продолжаю помимо воли. «А сколько зла!» Не ответив, только бросив на меня ещё один сочувственный взгляд, Клио вешает платье назад и проходит дальше. Снимает с верхней полки тоненькую диадему в виде ландышевого венка, даже взвизгивает от счастья и водружает себе на голову. Ей безумно идёт. А ещё я почему-то представляю эту вещь на Эвере, в его белокурых волосах. Совсем уже сошла с ума. Но с ландышами он стал ассоциироваться у меня раз и навсегда». Я возвращаюсь к окну, облокачиваюсь на подоконник и всматриваюсь в синюю даль, над которой кружат чайки. Вечер наступает медленно, но неумолимо, так же, как ужасное настроение, от которого я вроде бы избавилась за прогулку. Брис снова освежает лицо, но ничего не может сделать с пылающими щеками. Я впервые прямо задаю себе вопрос, зачем потащила Клео сюда, почему мысль показалась мне удачной. С точки зрения дипломатии это ведь вряд ли одобрил бы папа. Кир Мористес или любой другой разумный Нобель. Но Клео хорошая, и, кажется, настроена по-доброму ко всем нам. И есть кое-что, что я хочу сказать ей в ответ. Послушай, Клео, чудовищами не рождаются. Послушай, Клео, моя мама была обычной женщиной, хорошей настолько же, насколько другие. Она взошла на трон безгрешной и без чёрных помыслов, как и твои родители, и твой брат, и мой папа. Что-то случилось с ней уже потом, и никто не мог остановить это вовремя. В этом наша настоящая вина, а не в том, что мы члены одной семьи. Она мертва, Клио, всё в прошлом, мы стали другими. Давайте дружить. Надеюсь, хоть что-то из этого она поймёт. «Ты будешь носить их, когда тебя коронуют?» Доносится в спину, и я оборачиваюсь. У Клио слишком тёмные глаза и слишком милое лицо, чтобы я смогла прочесть то, что там отражается. Но это болезненный вопрос, я не готова говорить ей. И вообще кому-либо. Как мечтала в детстве об этих нарядах, как надевала некоторые и повторяла мамину походку, а подолы платьев и туник волочились за мной. Она не ругалась, даже смеялась беззлобно, но и в половину не так ласково, как когда принимала в подарок от Лина то выловленный жемчуг, то пару пойманных в клетку опоссумов. А я верила, всё это потому, что я маленькая, некрасивая и плохо стараюсь. Не потому, что шансов на её настоящую любовь у меня нет. Да, я мечтала об этих нарядах, точнее о том, что обрету, надев их. Как хорошо, что я это отбросила. Что? Нет, нет, ни за что, это вообще не моё. Я хлопаю себя по слином, которые ещё с утра закатаны до колен. А вот моё. Платье носить придётся тоже, но не эти. Да и вряд ли я переживу коронацию, так что в замке скоро станет на одних запертые и больше. Чтобы не думать об этом, я собираюсь спросить у Клио, что обычно носят физалики и почему она по-прежнему предпочитает моду своей родины, но не успеваю. А это, наверное, то самое, да? Клио подошла к шкафу, который мама не успела заполнить и наполовину. Взгляд её прикован к платью, висящему в стороне от других, невесомо трепещущему подолам на сквозняке. Оно довольно невзрачное, ни не отделки драгоценными нитями, ни драпировок, узкое багровое с клинчатой юбкой. Оно словно тревожный флаг или кровь, из которой кто-то ухитрился, спрясть ткань. Я подхожу медленно, чувствуя, как колени предательски подрагивают. Мне не то чтобы страшно, но я не ждала этого». Как оно оказалось здесь? Кто его выстирал и вернул, неужели?» Клео поднимает руку и робко трогает лив обводит пальцем огромную дыру в ткани. «Да», — отвечаю, наконец я. «Да, наверное». Я не могу знать точно. Не видела, как мама поднялась на скалу, как пронзила себя ножом и упала на острые камни. Я знаю только, когда это произошло. Когда в гавань входили физальские корабли а отец готовился везти послов и лично короля Гренориса в замок, когда многие горожане склонились перед ним, как перед захватчиком, хотя ни один снаряд с физальским огнем так и не упал на наши города, и ни одна солдатская нога сюда не ступила когда мы вроде и не потерпели полного поражения в чужих землях, но союзники Физалии ясно дали нам понять, что не отступятся от обещаний. За несколько недель до этого мама верила в решающий удар и просила у отца войска, потому что потеряла две трети своих, а он не дал. Но я почти уверена, платье вернул он, мой бедный папа. «Как думаешь?» Тихо, странным тоном спрашивает Клео, возвращая меня в настоящее. Больше она не трогает платье, только смотрит на него. Не сможете ли вы отдать его нам как напоминание о нашей победе? У нас есть мемориал, а там зал с трофеями. Понимаю, для вас это может звучать жестоко, поэтому я не прошу, я спрашиваю. Нужно время, чтобы осмыслить эти сам вопросы, то, что он будет во мне. Я тоже протягиваю руку и касаюсь платья, сразу отдёргиваюсь. Оно тёплое. Нет, почти горячее. Неужели так нагрелось от пары минут под светом вечернего солнца? — Почему оно, Клео? — Я скорее выигрываю время. — Ни мечи, ни хлыст. — Не знаю. Просто отвечает она. — Это символично. Несколько секунд кажется, что я злюсь, злюсь, как кто-то, кому раз за разом напоминают «Ты, ты виноват», а ему нечего ответить. Потом приходит грусть. Не будь эти платья отравлены горем, мы с Клео провели бы время совсем иначе. Например, правда, примерили бы их, покрасовались друг перед другом, как, насколько я знаю, часто делают даже очень большие девочки. И, наконец, я прихожу в себе. Секунду что-то вообще я могу сказать в ответ. Тебе лучше спросить у отца. Нет, я не перекладываю ответственность, ведь так? Пойми правильно, я не могу распоряжаться символичными вещами. «Моё мнение, как поступить с этим платьем и вообще совсем здесь, простое. Я бы в глаза ничего не видела, но...» «Согласна», — Клео кивает. «Не похоже, что она задета. Сама осторожно прикрывает дверцы шкафа, скрывая платье от наших глаз, снова поворачивается ко мне. И только сейчас понимаю, как это прозвучит, если я попробую. Вроде, можно я заберу на память платье, в котором ваша жена себя убила?» «О, боги!» Я натянута смеюсь. Ну да, не очень. Снова пытаюсь разозлиться, но не могу. Я ведь всё понимаю, мы в одной дипломатической лодке. Она точно так же плохо представляет, как правильно вести себя послу, что говорить, о чём молчать. Дружелюбие и интерес не могут быть единственными средствами. Она представляет народ, который мы обидели и у которого многое отняли. А ещё больше попытались отнять. Она не может закрыть на это глаза, отмахиваясь словами. «Прошло много времени. Но и я не могу просто упасть ей в ноги с мольбой. Да забирайте всё, только простите нас. Немалая часть народа, которой представляю я, ведь не хотела войны. Просто не могла ни на что повлиять. Да и папа тоже не мог повлиять. Ничего не мог сделать против правил, по которым ужинал с ней за одним столом, а на утро она брала Алина и уезжала убивать людей». Клио передёргивает плечами и хмурится. Кажется, она даже порозовела. Слушай, она медлит, замечает что-то на моём лице. Прости, я всё это вообще зря. Это ерунда. Она больше никогда не нападёт на нас, это главное. А тебе спасибо, что мы сюда заглянули. Я... Мне многое стало понятнее. Похоже, и думали мы о чём-то похожем. И у нас долгий путь впереди. Всё отлично. Немного вру, но улыбаюсь. Спасибо мне тоже. Мы уходим из Эстаса, закрыв окно и все шкафы. Пересекаем спальню, где уже сгустились тени, пробегаем к Экседру, ловя в потолке свои отражения. Облегчение накатывает волной, когда я запираю дверь. Нет-нет, хватит. Поворачиваюсь к Клио, думая, о чём заговорить, чтобы разом оставить позади все сложные темы. Она справляется сама. Потупив голову, уточняет. А когда у вас ужин? Я даже завтракала рано утром ещё на корабле. Ну, и твой отец при знакомстве дал мне грушу. Это было очень... Осекается. Сама, похоже, заметила, что бесконечная мило начала меня смущать. Кивнув и скорее извинившись за такой провал в трапезах, обещаю, что папа скоро её удивит. Свежими булочками, вином и не только. У двери в её покое мы расстаёмся, Я только упав на свою кровать, я понимаю, как омерзительно чувствую себя и каким количеством мыслей забита теперь голова. Я молодец? Или не совсем? Скорее бы это понять. Я знаю, куда хотела бы пойти и кого увидеть. Кого попросила бы положить руку мне на голову? Кому пожаловалась бы? Меня замучили, я очень устала. И нет, я не хочу, чтобы платье моей матери становилось трофеем, потому что оно напоминает о беде нашей семьи, а не о героизме физальских солдат. Пусть лучше берут оружие. Селес отмахнуться от всего этого, я закрываю глаза.